все округом лепетало мокрыми пятнами, шелестело, шептало, то несся старушечий шепот осеннего времени. Под фонарем Аполлон Аполлоныч стоял, чуть покачивая, серопепельным своим ликом. Раскрывал удивленно глаза, их закатывал, вращая белками. Громыхала пролетка, но оказалось, что там громыхало что-то страшное, тяжкое, будто удары металла, дробящая жизнь. Господину Марковину, очевидно, стало весьма даже жалитая старое. Перед ним точно в грязь осевшее очертание. Он прибавил, «Вы, ваше высокопревосходительство, не пугайтесь, ибо приняты строжайшие меры, и мы не допустим непосредственной опасности нет ни сегодня, ни завтра. Через неделю вы же будете в курсе. Повремените немного».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 годы жизни 1317-1251 до нашей эры, увиденная белым в Булакском музее во время посещения Египта в марте 1911 года, произвела на него очень сильное впечатление. Он ощутил ее таинственную связь с современностью. Конец примечания. «Ночь чернела», и синело, переходя в красноватое фонарное пятна, точно в пятна огненной сыпи. Выселись подворотни, стены, заборы, дворцы и подъезды, и от них исходили всевозможные лепеты и всевозможные вздохи. Несогласные многие вздохи в переулке бегущих ветряных сквозняков, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями,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 переходя болезненно в ярко-красную сыпь фонарей. Как из этой синей лиловости под круги фонарей выбегал Аполлон полонч и опять убегал из-под красного круга в лиловость. Полоумный. Мы оставили Сергея Сергеевича Лихутина в тот роковой момент его жизни, когда белый как смерть, совершенно спокойный,